Дворецкий, прекрасно разыгравший роль принцессы Трифалди, получил приказание в тот же самый вечер отвести нового губернатора в то местечко, которое называлось его островом. Он с церемонии явился к оруженосцу, одетому между тем в какой-то кафтан, голову его украшал малиновый ток. В этом наряде Санчо, сопровождаемый многочисленную свитую, простился с герцогом и герцогинью, у которой он поцеловал руку. Потом, с растроганным сердцем и со слезами на глазах, он обнял колено своего господина. Наконец, добрый оруженосец отправился в путь, сидя верхом на прекрасном лошаке и, последуемый своим ослом, великолепно убранным и покрытым богатым чепраком. Санчо... Часто оборачивал голову, чтобы смотреть на него с удовольствием, почти столь же благодарный за почести, оказываемые ослу, как и за те, которые оказывали ему самому. Он бы не променял тогда своего счастья и владения на целую империю германскую. Небольшое местечко, имевшее около тысячи душ жителей и принадлежавшее герцогу, составляло то могущественное государство, которым Санчо должен был управлять. Ему сказали, что это местечко называется островом Баратарии. У ворот своей столицы он застал знатнейших граждан, вышедших к нему навстречу при колокольном звоне и восклицании всех жителей. Его с торжеством отнесли на руках на городскую площадь, где пропели благодарственный гимн. После того ему поднесли городские ключи, и герольды провозгласили его несменяемым губернатором острова Баратарии. Добрый Санчо принимал эти почести с важным видом и, казалось, немало не удивляясь. Но те из жителей, которым не объяснили тайны, удивлялись странному виду, густой бороде, короткому и толстому телу нового губернатора, а главное — странному наряду его. С площади Санчо отвели в судейскую залу, где посадили на место главного судьи. Тогда дворецкий герцог сказал ему, «Милостивый государь, в здешней стране существует старинный и всеми уважаемые обычаи, чтобы новый губернатор, вступающий в управление островом, начинал владение свое решением нескольких довольно запутанных дел и тяжб, чтобы показать народу свои способности и ум и заставить его или радоваться, или плакать прибытию его. «Хорошо», — отвечал Санчо, — «пусть представят мне на суд какие угодно тяжбы. Постараюсь решить их как можно лучше».